Глава четвертая. Паркуюсь возле элитной школы слуг. И в этот раз здание, похожее на замок и слоновой кости, совсем не дает на меня своей монументальностью. Первое впечатление можно произвести лишь раз. Так и с людьми. Все те же гладкие позолоченные линии раскидывают по округе блики от солнца. Изящные балкончики, казалось, с высока. В этот раз на остроконечных башнях развиваются темно-бордовые знамена с гербом школы. «Должно быть у них какое-то событие». Мой новенький черный бизон сложно не заметить, а еще сложнее не услышать, поэтому наблюдаю забавную картину. На тех самых балкончиках появляются молодые парни и девушки, которых привлекает трех двигателя. Ниже в окнах одного из кабинетов дети лет восьми, преимущественно мальчики. Они прильнули к стеклу и с интересом разглядывают машину. Правда, недолго, их будто ветром сдувает. А за одним из окон появляется строгий силуэт Анны Евгеньевны. Я к этому моменту уже выхожу из машины. Женщина смотрит на меня с высоты второго этажа и кивает. Тоже здороваясь директрисой этого прекрасного заведения. Кстати, не думал, что Анна Евгеньевна преподает даже таким маленьким детям. Кроме уважения, это ничего не вызывает. Настоящий профессионал своего дела. Помню, был у нас на базе проекта «Близнец» один пожилой мужчина. И со всеми молодыми ребятами отказывался работать и все говорил. драков учить только портить. Благо его вскоре вытурили, а взамен пришел мужчина, который нас многому научил. Лишний раз убеждаясь в профессионализме Анны Евгеньевны, когда не успевая подняться по лестнице к центральному входу, а ее воспитанники, мои верные слуги, уже выходят из двухсторчатых дверей. Все в элегантных выглаженных деловых костюмах. У парней блестя черные туфли и запонки на запястьях. Галстуки идеально подобраны к стильному серому и синему пиджакам. Аманда цокает по мрамору невысокими каблуками. На ней черная юбка-карандаш и приталенная белая блузка, что сверкает искрами блесток под солнцем. Из интересного у нее на пальцах самодельные, но качественные серебряные колечки. Верные слуги элегантно кланяются, охотно приветствуют меня и сдержанно улыбаются. «Еще бы не улыбаться!» «Все-таки скорая жизнь не будет ограничиваться стенами школы и редкими рейдами в город несколько раз за месяц». Тоже с улыбкой приветствую их и одобрительно говорю. «Цените мое время, это правильно. Очень рассчитываю на ваш профессионализм. Работы предстоит много, а теперь в машину». Смотрю на будущего механика. «Никита, за руль». «Да, господин». С радостью отвечает он. Мы спускаемся по широкой лестнице и идем к Бизону. Слуги не отстают, но и не обгоняют, держатся рядом, почти нога в ногу. Денис несет две сумки, одну свою, а вторую Аманды. Профессионализм профессионализмом, но хорошие отношения между верными слугами тоже пойдут роду на пользу. К слову, в деловых костюмах они выглядят старше своих 20 лет, хоть сейчас на деловой встрече с благородными. Вот только Никите скоро придется сменить его на спецовку «Механика», пока он не дорастет до управляющего автопарком, а Денису — на рабочую одежду садовника. И только Аманда может продолжить носить свой элегантный наряд. Он идеально соответствует образу моей личной помощницы, ведь девушка часто будет меня сопровождать, и потому, как она выглядит, многие наверняка сделают выводы обо мне. А репутация должна быть безупречной, ведь она открывает многие двери. Однако свой гардероб ей только предстоит расширить. Она ведь не один раз будет меня сопровождать, а часто показываться в одной и той же одежде, по мнению благородных, не только дурной тон, но и признак бедности. Только что из автосалона?» По глазам вижу, что Никита знает ответ. А еще ему точно понравился Бизон. «Да», — подтверждаю я. «Плохие новости, господин». Парень пожимает плечами. «Да неужели?» — спрашиваю я. Денис в этот момент открывает крышку кузова и грузит туда сумки. Незаметная неисправность. Никита водит руками над капотом. Он маг металла, а потому знает, о чем говорит. Небольшие отложения и микротрещины в радиаторе. Это снижает эффективность охлаждения. Сможешь исправить? Двадцать минут, господин, и будет как новое. Весело улыбается парень. Отлично за дело, отвечаю я. Я обращаюсь уже к команде. Твое первое поручение — позвони по этому номеру и потребуй компенсацию. Я протягиваю девушке документы. На одном из них как раз номер сотрудницы из автосалона. Удивительно, но Аманда справляется со своей задачей даже быстрее, чем Денис. Впрочем, когда дело касается благородных, то многие организации предпочитают пойти против собственных правил, чтобы не потерять платежеспособного клиента поэтому на мою карту поступает хоть и не заоблачная сумма, но приличная. А минут через пять, тщательно поработав с магией металла под капотом, Никита сообщает. Готово? Он садится за руль, а я — на переднее пассажирское кресло. По дороге думаю, что ничего такого критического не случилось, а двое слуг уже умудрились себя проявить. Один только Денис, без дела. И, судя по всему, он это тоже понимает. «Господин, я уже закупил семена редких растений» которые концентрирует в себе свободную ману. Он показывает мне коричневый бумажный пакетик. Прибудем на усадьбу, я посмотрю фронт работ и докуплю все необходимое для красивого и полезного для вас сада». Федор Максимович Орлов и партнеры скромно, как по меркам благородных, отмечают удачно заключенный контракт. Голове рода Орловых удалось договориться о том, что купцы – будут поставлять на его завод новое качественное сырье и технологии для серийного производства одноименной модели падов, которая уже хорошо себя зарекомендовала. Пиршество происходит в одном из ресторанов новосибирских патриков. Официанты с трудом носят подносы полной еды и едва успевают обновлять на столах ассортимент премиального алкоголя. На пороге среди бдящих гвардейцев вдруг показывается мужчина с кислым лицом, Один из тех слуг, которых глава рода, пристал к внезапно оживившемуся Алексею. Федор Максимович нехотя откладывает мужцу кальяна и отходит в переговорную, где всегда можно побеседовать в тишине, даже если в самом ресторане шум с громкой музыкой. Каждый уважающий себя директор ресторана утверждал и обустраивал такую комнату, иначе рисковал оставить заведение без важных благородных завсегдатыев. «Рассказывай, Степан». — говорит Орлов. — Да побыстрее. Мне еще с купцами кутить. Молодой господин купил бизона в автосалоне. — Черт побери! Снова за старое взялся! — хмурится глава рода. А в этот момент в его памяти проносятся стрижи, чайки и даже одна жемчужина, которую пришлось дать на металлолом после похождения неродивого наследника. Последнюю он и вовсе утопил в частном бассейне после очередной вечеринки. «Нет, водил он получше наших профессионалов», — продолжает Степан. «Поэтому мы его упустили». «Хм...» — хмыкает Орлов, постукивая крепкими пальцами по дубовой плите стола. «Не припомнит он, чтобы Алексей хоть раз нормально припарковался, а тут такое. С Аркадием связывался?» «Нет, господин», — отвечает Степан неуверенно. «Так чего же ты ждешь?» «Момент». Виновато, — говорит Степан, — достает телефон и уже через секунду с хмурым видом сообщает. «Нет, Алексей у них не появлялся. Может мне взять еще людей? Я уверен, мы его выследим. Нет, не нужно». Внезапно улыбается Федор Максимович. Степан этой улыбки своего господина совсем не понимает, потому что глава рода Орловых не считает нужным держать слуг в курсе всех событий. Он велит Степану уходить а сам радуется, что пропажа непутевого наследника никак не связана с теми отбросами, с которыми он общался последние несколько месяцев. Объявится еще Алексей. Уж в этом Федор Максимович уверен. А что до слежки, так у него половина города — это уши и глаза. Если затеет наследник что-то недоброе, то приструнить его не составит труда. Впрочем, Федор Максимович больше думает о том, как случайно не помешать планам парня, ведь он обещал сформировать третий круг маны. А раз в год и палка стреляет. Вернувшись в банкетный зал купцам и остальным ключевым работникам обоих предприятий, Федор Максимович видит, как один из выпивших купцов напялил на свою толстую тушу прототип улучшенного артефактного персонального доспеха. Удивительно. Но даже на таком борве он выглядит сурово и украшающе. Поскорее бы запустить производство, — думает Орлов и подхватывает трубку любимого кальяна на кокосовых углях со вкусом цитрусовых. Никита уверенно управляет бизоном. Разумеется, ведь этот навык входит в его широкую коллекцию умений. Пикап проезжает через центральные ворота и останавливается рядом с маленьким красным жуком. Надо полагать, это и есть машина риэлтора из новой усадьбы, что же ждет нас на пороге. Молодая женщина лет 30 спешно спускается с роскошного крытого крыльца. Ее каштановое коре подпрыгивает на каждой ступени, а из пластикового стаканчика не льется кофе только благодаря крышке. «Добрый день, Алексей Федорович!» — дружелюбно улыбается она. «Я Василиса Рысева. я пройду для вас экскурсию в этом замечательном поместье. Помогу определиться с выбором». «Разумеется, соглашаюсь я и указываю на манду. Все организационные вопросы решайте с моей помощницей». Девушка тем временем внимательно слушает и после моих слов достает блокнот с ручкой. «А, нет, это такой миниатюрный планшет, тоже неплохо. Всегда сможет переслать мне любые файлы на смартфон». «Итак, добро пожаловать». Василиса, не упуская стаканчик из рук, указывает на роскошное строение. За ее спиной раскинулся современный трехэтажный коттедж. Ровно то, что я искал. Люблю минимализм. Строгие линии, гладкие фасады светлого бетона явно играют на контрасте с окружающей природой. Подчеркнутая лаконичность и сдержанная элегантность. Никакой цыганщины и лишнего пафоса. Проходим внутрь. Большие панорамные окна наполняют минималистичный интерьер каждой комнаты мягким и естественным светом. Просторные помещения выполнены в пастельных и нейтральных тонах. Тонкая линия светильников только подчеркивает отсутствие лишних деталей и удачно подобранную мебель. Да, декор минимальный, акцент больше на просторе и отличном виде из больших панорамных окон. К слову, садовнику Денису придется работать, не покладая рук, чтобы картинка за окном становилась только лучше. Позже я велю парням осмотреть все поместье на наличие неприятных сюрпризов, будь то скрытые камеры или подслушивающие устройства. Конечно, у новой садьбы отличная репутация, Иначе бы я не обратился в это агентство для благородных. Но лучше лишний раз перестраховаться. Тем более оба парня — специалисты. Так чего их навыком пропадать? Василисий говорил, что я готов купить поместье. А Аманди велю заняться с ней заполнением документов. Минут через десять выслушиваю свою помощницу. Сделка чистая. Парни вскоре тоже говорят, что ничего такого не нашли. И только тогда я ставлю свою подпись на бумагу, как финальный штрих состоявшейся сделки». Риэлтор по итогу оставляет свой номер Аманде. Логика примерно такая же, как и у той девушки из автосалона. Состоятельного клиента нельзя упускать. Благо, теперь все это можно скинуть на помощницу, ведь это ее прямые обязанности. Красный жук, бодро дернувшись с места, покидает теперь уже мою приусадебную территорию. Что же, самое время начать ее плавно осваивать. А с тремя людьми в подчинении это не так уж и сложно. Аманда... «Ты уже выбрала себе кабинет?» «Да, господин», — уверенно отвечает девушка. «Присмотрела себе одну комнату на втором этаже. Пойдем посмотрим». «Мы оставляем парней и поднимаемся на лифте, который тоже есть в поместье, причем просторный и быстрый. Не знаю уж, зачем его тут поставили, но раз есть, то чего теперь им не пользоваться, что ли?» «Аманда ведет меня в понравившуюся комнату. Я даю добро. Обустраивай кабинет на свое усмотрение». Как закончишь, начни собирать информацию. Можешь использовать архив Орловых, минимальный уровень доступа я тебе выдам, так и другие источники. Что конкретно вас интересует? Она приготовила записывать свой планшет. Начнем с... Втягиваю в легкие побольше воздуха. Помощница едва поспевает за мной, тем не менее записывает все до последнего слова. А интересует меня многие вещи. Возможность открыть какой-либо бизнес, занять пустующую нишу или предложить рынку инновацию, актуальные проекты, что ищут инвесторов, различные производства и недвижимость. В общем, все то, что может приумножить мой капитал и принести влияние. Хочу быть независимым от рода, а иметь свои активы. Оставляя девушку работать, спускай сниз и зову Никиту в гараж. Не тот, что встроен в одной из крыльев большого поместья, а в просторный ангар неподалеку. Разумеется, внутри лишь многообещающая пустота. Но ничего, немного времени, и здесь будет завидный автопарк. Задача такая. Обращаюсь я к парню. Составь список подходящей техники. Нужна представительского класса машина, пока не лучше из имеющихся. И еще несколько для будущих гвардейцев. Ясно. Что насчет Бизона, Алексей Федорович? Так и запиши. Рабочая лошадка, я не планирую долго на нем разъезжать. По статусу не положено. объясняя парню, а сам бы с радостью ездил на мощном пикапе. Но это все равно, что прийти на званый ужин в рыболовном костюме. Странно, неуместно и просто нелепо. Что интересно, Никита ведет записи в блокноте с изображением жемчужины на обложке. Несерьезно, как по мне. Впрочем, парень явно разбирается в машинах, раз уж явно неравнодушен к ползунов парсил Прекрасно его понимаю. Вот только пока нам такое не по карману. Вряд ли будущий управляющий автопарком подберет для меня что-то лучше стрижа или чайки. Хотя, чем черт не шутит? «У меня есть доступ к городовому автопарку?» — спрашивает он. «Разумеется. Но ты же не думаешь, что я купил бизон по тихи ради? Мы можем взять некоторые машины на время. Только учитывая, что в любую секунду их могут потребовать обратно». «Я вас понял, господин», — кивает Никита. С Денисом мы отправляемся сразу в сад. Сад, пусть и не сильно, но запущен, Алексей Федорович. Вижу. Отвечаю я и уже прикидываю, что все это вылится в копеечку. Это издалека сад только казался зеленым и благоухающим, а вблизи плешивые заросли, причем больше вредной сорняковой травы, чем цветов и прочих декоративных растений. Все не так плохо, конечно, но нужно выделить деньги на закупку инвентаря, удобрений, саженцев, камней. Так, стоп, Денис, в целом удобряю. «Деваться все равно некуда, но составь список и обратись за утверждением команде», — отвечая. «Могу, конечно, послушать, но есть дела и поважнее». Позже ко мне подходит Аманда и сообщает о первых наработках. Она уже успела подключиться к архивам рода через свой ноутбук. Разумеется, уровень доступа у нее был минимальный, сильно ниже, чем мой. Собственно, она ничего нового мне пока не поведала, лишь напомнила о том, что я это так и знала с досье, которое собирали аналитики проекта. Во-первых, у рода Орловых есть завод по производству падов на крайне города. Я по праву рождения тоже являюсь его акционером. Да, пакет акций совсем небольшой, всего около 3%, но и с этим можно работать. Во-вторых, я причастен в таком же ключе и еще к нескольким менее интересным бизнесам. В их числе – фабрика по производству мороженого, рыборазводня со осетрами, небольшая сеть магазинов бытовой техники и прочее – Если взять разом продать родственникам все мои акции, то я стану в разы богаче. Но это ход исключительно глупого человека. От полезных активов не нужно избавляться, их следует приумножать, чем я и планирую заняться. Несколько дней спустя кабинет Аманда готов. Она заказала мебель и все обустроила, чтобы сконцентрироваться на работе. Теперь она сортирует документы, собирает информацию и занимается прочими организационными моментами. Между более важными делами девушка хочет нанять персонал в поместье. Но я пока запрещаю ей это делать. Рано. В поваре, водителях, горничных и всех прочих пока нет большой надобности. Опускать с улицы кого попало – накладно. Денис активно занимается садом и приусадебной территорией. Трудится с утра до вечера, чтобы мои глаза радовались картинке за окном. Он уже умудрился очистить болото, которое мы даже не сразу нашли на просторной, поросшей сорняками территории. Теперь вместо него на участке красуется небольшой продолговатый пруд, что напоминает своей формой в виде угловатой змеи, часть реки. А какие рядом с ним Денис раскидал камни? Ну, просто горные хребты в миниатюре. Никогда не думал, что буду восхищаться подражанию природы, но это действительно красиво. Уголок живой природы — Это то, чего мне не хватало в лаборатории, разве что аквариум иногда позволял отвлечься от серых стен спортзала и белых лаборатории. Несмотря на то, что Денис быстро переквалифицировался в профессионального садовника и ландшафтного дизайнера, работы у него еще много. Никита должен был на днях пригнать чайку и другие машины из родового автопарка, но, видимо, кому-то из родичей прежний Алексей очень насолил. Именно поэтому в моем распоряжении только пять не самых новых стрижей и Шестерка. Это такой микроавтобус, окрашенный под цвет леса, в форме буханки хлеба шестью зубастыми колесами. Машина прямо сказать на любителя, зато она обладает отличной проходимостью. Но вот только зачем она в городе? Но дело в другом. Ни один уважающий себя благородный не позволит гвардейцам разъезжать на таком чуде, разве что на рыбалку во время отпуска. Но имеем что имеем. Никита скоро придет стрижи в порядок и найдет на одном из них особенный лоск. Как раз на нем я и буду колесить по делам, сидя на заднем сиденье. Алексей Федорович. Аманда находит меня в тренажерном зале за медитациями для развития кругов маны. Приезжал слуга от вашего отца и передал письменное приглашение на светское мероприятие. Секунду. Медленно выхожу из медитации, встаю на ноги и вытираю белым объемным полотенцем поц лица. Теперь слушаю. Так вот, на мероприятие, по словам Федора Максимовича, вы обязаны явиться. Ясно. Реагирую спокойно. Любимый отец еще раз то попытается меня проверить, а потому нисколько не удивляюсь. Что хоть в программе? Ваш род представляет публике и инвесторам новую улучшенную модель ПАДа. Аманда на миг подглядывает в планшет. Драгоритный покров. Нужна подробная информация, господин? На секунду ныряю в память и очередной раз удивляюсь. Прежний Алексей хоть каким-нибудь делом рода вообще интересовался. Такое чувство бот он только и делал, что кутил. Но в перерывах жалел себя несчастного. Такой бедняга. Не смог создать первый круг маны. Заниматься лучше нужно было. Да, манда, рассказывай. Помощница серьезно поджимает губы, набирает в легкие побольше воздуха, отчего ее грудь слегка вздымается. А после она тараторит, но не так быстро как то девушка из автосалона. Драгоритный покров — это облегченная модель пада. Подходит для всех магов, она универсальна. Преимущество — два слоя брони, артефактная сталь и энергетические щиты, которые окутывают все тело носителя. Также есть драгоритный покров «Б», который подходит для неодаренных. Вместо силовых щитов — два слоя толстых бронежилетов и разгрузка для огнестрельного оружия. Шлем со встроенной рацией в комплекте. Пух. Наконец, помощник отрывается от планшета. Я пока слушал, снова вспотел, зато получил весьма полезную информацию. Ведь акции завода, которые производят эти самые пады, частично принадлежат мне. Думаю, именно поэтому отец хочет видеть меня на презентации. Как-никак, но событие важное. Лучше показать инвесторам и потенциальным оптовым или розничным покупателям, что род Орловых — самая дружная и сплоченная семья Новосибирска. Принимая душ, переодеваюсь в обычный деловой костюм, слегка приталенный пижак, благодаря которому я окажусь еще шире в плечах. Неброский галстук, стильные, а главное, удобные туфли и никаких заушных брюк, стандартные, но и не домоходы. Из аксессуаров лишь две вещи. Родовой перстень со знаком трехглавого орла. Первая голова — сила, вторая — справедливость, а третья — мудрость. Кроме перстня на левой руке красуются часы что нашпигованы по последнему слову техники. Никита, что очевидно, не успевает закончить со стрижами. Основное, лично для меня он еще не привел божеский вид. Некоторые из остальных частично разобраны, другие планомерно реставрируются. Собственно, на выбор у меня всего две машины. Потешная шестерка и Бизон 4х4. Приеду на шестиколесники, меня посчитают за чудака. Бизон тоже не намного лучший вариант. Все-таки не самая изысканная машина. Впрочем, выбирать не приходится. Заглавного главного оставил Дениса. В первую очередь, именно потому, что он вообще остается здесь один. В надзоре он не нуждается, уже не говоря про то, что он специалист широкого профиля. Не только бытовую работу сделает, но и за поместьем присмотрит. С собой же беру Аманду и Никиту. Девушка будет красиво смотреться рядом со мной в качестве личной помощницы, а еще в случае чего займется разными организационными вопросами и бумагами. Что до будущего управляющего автопарком, то сегодня он быстро переквалифицируется из механика в водителя. Собственно, только для этого он не и нужен. Садимся в машину, едем. Главное, не приехать на презентацию слишком рано, но и не поздать больше, чем на несколько минут. Да, в мире благородных даже таким стрелочно-циферблатным способом можно сказать многое. Не уважаешь тех, с кем обязан встретиться, так опоздай. Боишься их или подлизываешься? Подъезжай на час раньше.